Глава восьмая. В машине Доминатора на меня накатило ощущение непонятно откуда взявшегося счастья и гармонии со всем миром. Сидеть вблизи от него, чувствовать запах его парфюма и, главное, доверять. Было в этом что-то такое правильное, такое приятное и до ума умопомрачения необходимое мне. К слову, машина у босса магической полиции оказалась люксовая. Я провалилась в удобное кожаное кресло, и впервые в жизни радовалась пробкам. Да-да, ведь благодаря им я имела возможность в полной мере насладиться моментом, который, вероятно, так и останется единичным за всю мою жизнь. Прикрыв глаза, я привычно просканировала свою ауру и тут же широко распахнула их, завопив. «Это что вы себе тут позволяете?» Мужчина ответил, как ни в чем не бывало. «Решил немного привести в порядок твой внутренний баланс» после короткого пристального взгляда в мою сторону добавил. «А ты хорошая ведьма», раз так быстро заметила и сняла мои чары. Вот теперь я снова почувствовала себя в своей тарелке. То есть была зла на всех мужчин вообще и на одного конкретно. Стараясь не кричать, прошипела сквозь сжатые зубы. «Никогда больше не смейте применять ко мне магию, если я вас об этом не просила!» Я ожидала, что он пообещает... «Больше никогда так не делать». А он бесстрастно ответил. «Нет». «Тогда остановите немедленно машину. Дальше я пойду пешком». К моему изумлению, автомобиль свернул к обочине и остановился. «Пожалуйста, Мириан Родионовна, можете идти. Приятно было познакомиться». С любезной интонацией откликнулся босс, скаля белоснежные зубы в улыбке. Я вышла в сердцах, хлопнув дверью но она все равно закрылась бесшумно. Не успела я сделать и пару шагов, как услышала голос, усиленный громкоговорителем. На обочине слева от аварии только что вышла из машины автомобилистка, на которую была оформлена доверенность на управление. Всем полицейским срочно за ней. «Мама!» – испуганно пискнула я и живо забралась обратно в машину Антона. К счастью, он встретил меня молча, и лишь когда первые полицейские добежали до нас, опустил стекло. «Добрый вечер, Антон Олегович Архангельский, руководитель магической полиции Москвы». Представился он жестким тоном, в котором слышались стальные нотки. «Мириан Радионовна Серебрянская работает под моим руководством. Если у вас есть к ней вопросы, то я готов на них ответить». Было странно видеть, как с полицейских сползла маска бесстрашных служителей порядка, и вместо нее появились... До смерти перепуганные побелевшие лица. Как ученики перед строгой учительницей, они стали выяснять между собой, кто будет разговаривать со страшным боссом. Как ни странно, но в итоге задавать вопросы решился не самый старший по званию, а наоборот, самый юный парнишка. Доминатор прояснил ряд формальностей, а когда перешел к сути, то я услышала то, что не являлось правдой ни в коей степени. Это понимали все, кто здесь сейчас собрался. Машину передавари аварией взял я. Не моргнув глазом, соврал босс. Чтобы догнать особо опасное привидение. Собственно, именно из-за него она и слетела с дороги. Поскольку все связанное с работой моего департамента строго секретно, то об этом происшествии никто не должен узнать. Ясно? Полицейские дружно кивнули и стали рассматривать меня противным липким взглядом. После речи Антона они все, видимо, решили, что я его шлюха, и поэтому он меня отмазал. Под их похотливыми заинтересованными взглядами хотелось сжаться и забраться куда-нибудь под бардачок. «И, кстати, Мириан Родионовна Серебрянская — моя невеста, и каждый, кто посмеет косо взглянуть на нее, будет иметь дело со мной». Когда я это услышала, то чуть не оцепенела от шока. «Это да, но протокол все же нужно составить», — начал было молодой человек, но старший по званию его перебил. «Антон Олегович, все в порядке, можете ехать, я все улажу». Доминатор сухо с ним попрощался и, резко тронувшись, помчался дальше по дороге. «Это что сейчас было?» — возмутилась я, как только окно машины закрылось. Мужчина долго молчал, и я потеряла надежду на ответ. Мы свернули с трассы на дорогу, ведущую к моему дому и, отъехав немного, остановились. «Мири, давай выйдем и поговорим», — сказал доминатор. Глаза у него стали хитрые-прихитрые, и мне сразу захотелось броситься на утёк. Он меня пугал, но, как назло, на ум не приходило ни одного варианта, что же делать. Я так и застыла на месте, слушая сердце, которое, словно испуганная маленькая птичка, неистово билась в груди.